и бескорыстно сторожила ее, выбегала по ночам на дорогу и лаяла до хрипоты. Уже улегшись на свое место, она все еще злобно ворчала, но сквозь злобу проглядывала некоторое довольство собой и даже гордость. Зимняя ночь тянулась долго-долго, и черные окна пустой дачи угрюмо глядели на обледеневший неподвижный сад. Иногда в них как будто вспыхивал голубоватый огонек, то отражалось на стекле «Упавшая звезда» или «Остророгий месяц» посылал свой робкий луч. Наступила весна, и тихая дача огласилась громким говором, скрипом колес и грязным топотом людей, переносящих тяжести. Приехали из города дачники, целые веселые ватага взрослых, подростков и детей, опьяненных воздухом, теплом и светом. Кто-то кричал, кто-то пел. Смеялся высоким женским голосом. Первой, с кем познакомилась собака, была хорошенькая девушка в коричневом форменном платье, выбежавшая в сад. Жадно и нетерпеливо, желая хватить и сжать в своих объятиях все видимое, она посмотрела на ясное небо, на красноватое сучье вишен и быстро легла на траву лицом к горячему солнцу. Потом так же внезапно вскочила и, обняв себя руками, целуя свежими устами весенний воздух, выразительно и серьезно сказала «Вот весело-то!» Сказала и быстро закружилась. И в ту же минуту беззвучно подкравшаяся собака яростно вцепилась зубами в раздувавшийся подол платья, рванула и также беззвучно скрылась в густых кустах крыжовника и смородины.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 И далеко окрест, в неподвижном воздухе, расстилался запах душистого, свежего дегтя и манил в светлеющую даль. Приехавшие дачники были очень добрыми людьми, а то, что они были далеко от города, дышали хорошим воздухом, видели вокруг себя все зеленым, голубым и беззлобным, делало их еще добрее. Теплом входило в них солнце и выходило смехом и расположением ко всему живущему. Сперва они хотели прогнать напугавшую их собаку и даже застрелить ее из револьвера, если не уберется. Но потом привыкли к лаю по ночам и иногда по утрам вспоминали «А где же наша Кусака?». И это новое имя Кусака так и осталось за ней. Случалось, что и днем замечали в кустах темное тело, бесследно пропадавшие при первом движении руки, бросавшие хлеб, словно это был не хлеб, а камень. И скоро все привыкли к Кусаке называли ее «своей собакой» и шутили по поводу ее дикости и беспричинного страха. С каждым днем Кусака на один шаг уменьшала пространство, отделявшее ее от людей, присмотрелась к их лицам и усвоила их привычки. За полчаса до обеда уже стояла в кустах и ласково помаргивала. И та же гимназисточка Леля, забывшая обиду, окончательно ввела ее в счастливый круг отдыхающих и веселящихся людей. Кусачка. «Подойди ко мне», — звала она к себе. «Ну, хорошая, ну, милая, пойди. Сахару хочешь? Сахару тебе дам, хочешь? Ну, пойди же». Но кусака не шла, боялась. И осторожно, похлопывая себя руками и говоря так ласково, как это можно было при красивом голосе и красивом лице, Леля подвигалась к собаке и сама боялась, вдруг укусит. «Я тебя люблю, кусачка, я тебя очень люблю». «У тебя такой хорошенький носик и такие выразительные глазки. Ты не веришь мне, кусачка?» Брови Лели поднялись, и у самой у нее был такой хорошенький носик и такие выразительные глаза, что солнце поступило умно, расцеловав горячо до красноты щек все ее молоденькое, наивно-прелестное личико. И кусачка второй раз в своей жизни перевернулась на спину и закрыла глаза, не зная, наверное, «Ударят ее или приласкают?» Но ее приласкали. Маленькая теплая рука прикоснулась нерешительно к шершавой голове, и, словно это было знаком неотразимой власти, свободно и смело забегала по всему шерстистому телу, тормоша, лаская и щекоча. «Мама, дети, глядите, я ласкаю кусаку!» — закричала Леля. Когда прибежали дети, шумные, Звонкоголосые, быстрые и светлые, как капельки разбежавшейся ртути, Кусака замерла от страха и беспомощного ожидания. Она знала, что если теперь кто-нибудь ударит ее, она уже не в силах будет впиться в тело обидчика своими острыми зубами. У нее отняли ее непримиримую злобу. И когда все на перерыв стали ласкать ее, она долго еще вздрагивала при каждом прикосновении ласкающей руки, И ей больно было от непривычной ласки, словно от удара. Сею своей собачьей душою расцвела кусака. У нее было имя, на которое она, стремгла, внеслась из зеленой глубины сада. Она принадлежала людям и могла им служить. Разве недостаточно этого для счастья собаки? С привычкой к умеренности, создавшейся годами бродячей голодной жизни, она ела очень мало но и это малое изменило ее до неузнаваемости длинная шерсть прежде висевшая рыжими сухими космами и на брюхе вечно покрытая засохшей грязью очистилась почернела и стала лосница как атлас и когда она от нечего делать выбегала к воротам становилась у порога и важно осматривала улицу вверх и вниз никому уже не приходило в голову дразнить ее или бросить камнем Но такую гордую и независимую она бывала только наедине. Страх не совсем еще выпарился огнем ласк из ее сердца, и всякий раз при виде людей, при их приближении, она терялась и ждала побоев. И долго еще всякая ласка казалась ей неожиданностью, чудом, которого она не могла понять и на которое она не могла ответить. Она не умела ласкаться. Другие собаки умеют становиться на задние лапки, тереться у ног и даже улыбаться, и тем выражают свои чувства, но она не умела. Единственное, что могла Кусака, это упасть на спину, закрыть глаза и слегка завизжать. Но этого было мало. Это не могло выразить ее восторга, благодарности и любви. И с внезапным наитием Кусака начала делать то, что, быть может, когда-нибудь она видела у других собак, но уже давно забыла. Она нелепо кувыркалась, неуклюже прыгала и вертелась вокруг самой себя, и ее тело, бывшее всегда таким гибким и ловким, становилось неповоротливым, смешным и жалким. «Мама, дети, смотрите, кусака играет!» — кричала Леля и, задыхаясь от смеха, просила. «Еще, кусочка, еще! Вот так, вот так!» И все собирались и хохотали, а кусака вертелась, кувыркалась и падала, и никто не видел в ее глазах странной мольбы. И как прежде на собаку кричали и улюлюкали, чтобы видеть ее отчаянный страх, так теперь нарочно ласкали ее, чтобы вызвать в ней прилив любви, бесконечно смешной в своих неуклюжих и нелепых проявлениях. Не проходило часа, чтобы кто-нибудь из подростков или детей не кричал «Кусачка, милая кусачка, поиграй!» И кусачка вертелась, кувыркалась и падала при несмолкаемом веселом хохоте. Ее хвалили при ней за глаза, И жалели только об одном, что при посторонних людях, приходивших к гости, она не хочет показать своих штук и убегает в сад или прячется под террасой. Постепенно Кусака привыкла к тому, что о пище не нужно заботиться, так как в определенный час кухарка даст ей помоев и костей, уверенно и спокойно ложилась на свое место под террасой и уже искала и просила ласк. «Я тяжелела она». Редко бегала с дачи, и когда маленькие дети звали ее с собою в лес, уклончиво виляла хвостом и незаметно исчезала. Но по ночам, все так же громок и бдителен, был ее сторожевой лай. Желтыми огнями загорелась осень, частыми дождями заплакало небо, и быстро стали пустеть дачи и умолкать, как будто непрерывный дождь и ветер гасили их, словно свечи, одну за другой. «Как же нам быть с кусакой?» — в раздумье спрашивала Леля. Она сидела, охватив руками колени, и печально глядела в окно, по которому скатывались блестящие капли начавшегося дождя. «Что у тебя за позы, Леля? Ну кто так сидит?» — сказала мать и добавила. «А кусаку придется оставить. Бог с ней». «Жалко», — протянула Леля. «Ну что поделаешь, двора у нас нет, а в комнатах ее держать нельзя, ты сама понимаешь». «Жалко», — повторила Леля, готовая заплакать. Уже приподнялись, как крылья ласточки, ее темные брови, и жалко сморщился хорошенький носик, когда мать сказала, «Дагаевы давно уже предлагали мне щеночка. Говорят, очень породистый и уже служит. Ты слышишь меня? А это что, дворняжка?» «Жалко», — повторила Леля, но не заплакала. Снова пришли незнакомые люди, И заскрипели вазы, и застонали под тяжелыми шагами половицы, но меньше было говора и совсем не слышно было смеха. Напуганная чужими людьми, смутно предчувствуя беду, кусака убежала на край сада и оттуда, сквозь поредевшие кусты, неотступно глядела на видимый ей уголок террасы и на основавшие по нем фигуры в красных рубахах. «Ты здесь, моя бедная кусачка», — сказала вышедшая Леля. Она уже была одета по-дорожному, в то коричневое платье, кусок от которого оторвала кусака, и черную кофточку. «Пойдем со мной». И они вышли на шоссе. Дождь то принимался идти, то утихал, и все пространство между почерневшей землей и небом было полно клубящимися, быстро идущими облаками. Снизу было видно, как тяжелы они и непроницаемы для света, от насытившей их воды, и как скучно солнцу за этой плотной стеной. Налево от шоссе тянулось потемневшее жневье, и только на бугристом и близком горизонте одинокими купами поднимались невысокие разрозненные деревья и кусты. Впереди недалеко была застава, и возле нее трактир с железной красной крышей. А у трактира кучка людей дразнила деревенского дурачка Илюшу. — Дайте копеечку, — гнусавил протяжно дурачок. И злые, насмешливые голоса наперебой отвечали ему. — А дрова колоть хочешь? И Илюша цинично и грязно ругался, а они без веселья хохотали. Прорвался солнечный луч, желтый и анемичный, как будто солнце было неизлечимо больным. Шире и печальнее стала туманная осенняя даль. «Скучно, Кусака!» — тихо проронила Лёля и, не оглядываясь, пошла назад. И только на вокзале она вспомнила, что не простилась с Кусакой. Кусака долго металась по следам уехавших людей, добежала до станции и, промокшая, грязная, вернулась на дачу. Там она проделала еще одну новую штуку, которой никто, однако, не видал. Первый раз взошла на террасу и, приподнявшись на задние лапы, заглянула в стеклянную дверь и даже поскребла когтями. Но в комнатах было пусто, и никто не ответил кусаке. Поднялся частый дождь, и отовсюду стал надвигаться мрак осенней длинной ночи. Быстро и глухо он заполнил пустую дачу. Бесшумно выползал он из кустов и вместе с дождем лился с неприветливого неба. На террасе, с которой была снята парусина, отчего она казалась обширной и странно пустой, свет долго еще боролся с тьмою и печально озарял следы грязных ног, но скоро уступил и он. Наступила ночь. И когда уже не было сомнений, что она наступила, собака жалобно И громко завыло. Звенящий, острый, как отчаяние нотой, ворвался этот вой в монотонный, угрюмо покорный шум дождя прорезал тьму и, замирая, понесся над темным и обнаженным полем. Собака выла ровно, настойчиво и безнадежно, спокойно. И тому, кто слышал, этот вой, казалось, что это стонет и рвется к свету сама беспросветно темная ночь, и хотелось в тепло, к яркому огню, к любящему женскому сердцу. Собака выла.